Как влюбить в себя мужчину? Хитростей каких-то тут не будет. Если вы думаете, что я скажу «возьмем зайчий хвостик», обмакнем его в кровь свежеубиенного козленка и нарисуем некий символ над дверью суженого и он вас влюбится, то вы ошибаетесь, нет. Никакого мракобесия. Я циничный материалист. Есть определенные законы психики, психологии, и они работают так же, как законы всемирного тяготения». Чтобы влюбить в себя мужчину, нужно знать его природу. Знать, как он устроен, знать, как правильно с ним обращаться. Надо вести себя так, чтобы это соответствовало его природе, а не вашим представлениям об этом. В каждом мужчине обитает чудовище, и чтобы оно из него не вылезало, надо правильно себя с ним вести. И в каждой женщине живет фея, и с ней надо так себя вести, чтобы она всегда была снаружи и скидывала свою жабью шкурку. Так что же нужно, чтобы правильно построить отношения, чтобы влюбить мужчину? Это очень правильное слово – влюбить. Потому что вначале мужчина в вас не влюблен, вначале он вас просто хочет. Всякий раз, когда вы встречаете мужчину, вы встречаете гамадрила в период весеннего гона. Даже если он кажется духовно продвинутым и рассказывает, что хочет вырастить с вами детей. Нет, он хочет не выращивать, а делать с вами детей. Сам процесс ему очень нравится, поэтому к этому надо относиться спокойно собака гавкает, верблюд плюется, мужчина хочет. Так устроено. Если бы не было мужского сексуального влечения, то люди перестали бы появляться на свет. Мужчины, на самом деле, более неприхотливы. В экономическом плане жизнь мужчины на порядок экономичнее, чем женская. Мужчины, на самом деле, более неприхотливы. В экономическом плане жизнь мужчины на порядок экономичнее, чем женская. Мужчине намного меньше всего нужно. Адекватный мужчина тратит на себя 10% того, что он тратит на жену. Не потому, что он такой добрый, а потому, что ему этого не надо. Потому что мужчина может легко мыться одним мылом. Я лично много езжу, у меня с собой чемодан, в этом чемодане еду я на 3 дня или 10 месяцев, две футболки, пара носков, пара штанов, мыло и зубная щетка. У меня нет с собой шампуня для волос, шампуня для интимных частей тела, шампуня для роста волос и хозяйственного мыла. У меня есть просто мыло, и этим мылом я мою все». Я с ним могу бриться, мыться и даже стирать. Все очень просто. Я могу есть все, что угодно и в любых сочетаниях. Халва и кефир – это же очень круто. Вот эти все сложные блюда для мужчин лишние. Еда мужская, полтора килограмма, день – и все. У женщин все не так. Господь не зря сделал мужчин такими однозадачными. Но не зря и сделал женщин такими привлекательными и сложными. Женщина сама по себе никогда не найдет себе мужчину. Потому что жениться, основываясь на здравом разуме, невозможно. Потому что если ты начинаешь здраво высчитывать, ты понимаешь, что это все абсолютно экономически невыгодно. Если мужчина не влюблен, он постарается сделать из женщины прибыльное мероприятие. Он будет загружать жену какой-то работой, берет бухгалтером в свою фирму. Почему он это делает? Потому что хочет отбить свои деньги. Потому что он не понимает, зачем он столько в нее вкладывает. Если было можно, то он бы еще взял и охранником, и массажисткой. Потому что он сидит и считает, что сколько стоит. Проститутка, домработница, повариха, бухгалтер, нянечка. И все равно пока еще выгоднее нанять всех по отдельности. И потом он все же догнал до суммы и радуется. Ну вот, теперь все, слава богу. Другое дело, если он влюблен. С начинается влюбление мужчины в себя? Со стадии знакомства и взаимной симпатии. У мужчины обычно это выглядит так. Женщина красивая и все. Этого достаточно. Начало знакомства очень простое. Найти много ума не надо. Но что это все отравляет? Почему познакомиться не так легко? Когда мужчина подходит с вами знакомиться и говорит глупости, это нормально, потому что мужчина тоже нервничает. В этой ситуации его пугает отказ. Поэтому, дорогие дамы, не отказывайте. Почему женщина очень строга к мужчине, который пытается познакомиться? потому что ей кажется, что если она познакомится, то это неминуемо приведет к сексу уже на этой неделе, потому что он наверняка этого хочет. Но я скажу вам такую вещь, что мужчины вообще редко насилуют. Не будет такого, вы пошли в кафе, он купил круассан и изнасиловал вас прямо на столе. В большинстве случаев, если женщина ведет себя адекватно, не тащит его домой в 2 часа ночи, чтобы якобы показать коллекцию пластинок, то мужчина ведет себя адекватно. Женщины часто беспокоятся при знакомстве, но в нем нет ничего такого страшного. Ничего не произойдет без вашего ведома, просто не соглашайтесь, если вас разводят на секс. Соглашайтесь на то, чтобы познакомиться, и не соглашайтесь на то, чтобы оказаться в постели сегодня. И даже из этой несложной схемы могут развиться серьезные отношения. Поэтому задача женщины – привлекать мужчин. Мужчина привлекся и дальше все развивается следующим образом Отлично, что ты хочешь дальше Я хочу пригласить тебя туда-то Ну и отлично, нет никаких проблем Я открыта к общению, я постоянно тусуюсь в ресторанах, кафе За мной многие ухаживают А почему это за тобой многие ухаживают? Потому что я красивая, умная женщина А извини, теперь я и сам это вижу Самое важное, женщина должна разрешать с собой знакомиться А для этого она должна быть заметной Такой, чтобы с ней хотелось познакомиться И она должна находиться там, где она видна И заметно. Можно ли женщине проявлять инициативу при знакомстве? Конечно. Просто не нужно проявлять инициативу в процессе ухаживания. Чтобы построить нормальные отношения, женщина должна быть пассивной. Если женщина активна, она провоцирует пассивность мужчины. Паровоз всегда будет один. Но когда отношения начинаются, женщина всем управляет. Она дает согласие на то или другое. Она должна предлагать свои сценарии. Если ей что-то не нравится, то надо об этом говорить. Если женщина бегает за мужчиной, звонит ему каждые пять минут, то все испортит. Она должна просто говорить о своих желаниях. Мужчина ухаживает за женщиной, так как ей это нравится. Женщина обязана координировать мужчину, чтобы он не сбился с женского сценария. И надо понимать, что знакомство должно быть легким. Мужчина хорошо и комфортно себя чувствует, когда отношения не напрягают, когда он не ощущает дикой ответственности. Женщина не грузит его планами на немедленное замужество и на второе свидание не приходит в фате, чтобы дать понять о серьезности своих намерений. Отношения на ранней стадии должны быть простыми, дружескими. Женщина должна держать мужчину в формате «друг», понимая, что с друзьями не спят. «Это просто мужчина, который за мной ухаживает. Для таких мужчин тьма, хорошо, пусть ухаживают все, кто хочет». Мне однажды пришло письмо от женщины, которая мне написала сайте, что мне делать. Я хожу в спортзал, и туда ходит мужчина, и он реально мой. Он подходит мне по всем параметрам, и он очень крутой, он мне очень нужен. Но у меня скоро заканчивается абонемент. Что я должна сделать? А я ответил, это не ваш мужчина. Потому что ты уже привязалась. При таком твоем настроении ему осталось только где-нибудь на тренажере зафиксировать с тобой свою победу, и все. Ну а что еще с тобой делать? Ты сумасшедшая, и все. Мужчинам такие женщины не очень нравятся, разве что в плане секса. Если хотите влюбить в себя мужчину, научитесь легким отношениям. Только запомните, не легкомысленным, а легким. Надо понимать, что просто эти отношения ничего пока не значат. Вы ничего не должны. Если человек вам на что-то намекает, то вы его мягко отшиваете. Да расслабься ты. «Ой, ну мне очень надо. А я-то тут при чем? Сходи куда-нибудь». «Ты меня не с проституткой перепутал?» Это очень шикарно звучит, когда вы говорите мужчине, «Не перепутал ли ты меня с проституткой?» Он, конечно, говорит, «Нет». «Вот и веди себя со мной, не как с проституткой». И все. После этого можете дальше чудесно вести с ним диалог. Изводить такие же легкие отношения с другими, ибо чем больше у вас ухажеров, тем лучше. Мне иногда пишут, «Как же так?» Вы мне советуете сразу несколько ухажеров. Это же так неповедически, так небожественно. Это нехорошо, нецеломудренно. Нецеломудренно что? Есть пиццу в кафе? Я разве где сказал, что у вас должно быть два десятка сексуальных партнеров? И один из них точно зацепится за вас, потому что секс сильно привязывает? Разве я говорю о том, что чем больше сексуальных партнеров, тем лучше кто-нибудь додостанется?» да Секс со многими – вот это не целомудренно. А принимать ухаживание – это абсолютно целомудрено Так что чем больше таких персонажей, тем лучше. Для чего нужны такие кавалеры, и почему их должно быть много? Чтобы вы пока никому всерьез не привязывались, чтобы не было вот этого «Сати, это мой человек, ведь он со мной два раза поздоровался», что ему нужно сказать, чтобы он отдал сердце и отвел меня в ЗАГС. Понимая, как эти этапы влюбленности проходят, Женщина может спокойно выстраивать отношения. Допустим, мужчина навязчив. Вы не паритесь, спокойно его осаживаете. Или другой вариант. Мужчина начинает куда-то пропадать, не звонить, и женщина начинает нервничать и страдать. И первая ее мысль. Я какая-то не такая. Я ужасная, корявая. У меня левая нога длиннее, чем правая. У меня косит глаз. У меня груди не одинаковые. Это каждой женщине иногда приходит в голову ну не надо принимать это исчезновение на свой счет. Ничего страшного не происходит. Мужчинам это свойственно. Когда мужчина начинает за кем-то ухаживать, он очень хочет, чтобы что-то получилось, но не очень-то и надеется. Но тут вдруг бац, и есть некий результат. Девушка отвечает взаимностью. И мужчина сразу немного отходит назад, чтобы издалека присмотреться, а оно ли это – И понять, что к чему. Он думает, я это себя знаю, может она слепая дура, которая не поняла, кто я. Я так интенсивно скрывал это, она вдруг пошла навстречу. Так что такое молчание – это нормально. И даже будет плохо, если его не произойдет. Если мужчина не дистанцируется от вас на какое-то время, на начальном этапе, то он сделает это потом и в самое неподходящее для этого время. Иногда уже даже будучи женатым – «Вы прожили семь-восемь лет, у вас двое детей, ипотека, он вдруг замолкает, уезжает в Анапу и оттуда пишет, «Мне надо побыть одному». Если на начальной стадии мужчина дистанцируется, женщина должна отнестись к этому очень спокойно. Поймите, если мужчина отдалился, это он берет разбег. Такова его природа. К вам это не имеет никакого отношения, даже он совсем сбежал на этом этапе ухаживания, да и, слава богу, у вас же нет с детей и ипотеки». «Что нужно делать?» Ничего не нужно делать, просто расслабиться. У вас же много ухажеров? Ну, один убежал, остальные-то остались. Поэтому просто продолжайте жить спокойной жизнью, не особо обращая внимание на убежавших. Чего не нужно делать? Звонить, прояснять, ставить точки над «и», говорить «мне точно надо знать, как ты ко мне относишься». Неужели то, что между нами было, для тебя ничего не значит? Мужчина в шоке. А что, кофе, круассаны и пицца Маргарита – это что-то значит? И думает, вот это неудачно, я пригласил ее на пиццу. Это что ж будет дальше? А дальше будет еще ужасней. Когда женщина начинает прояснять эти вещи, это очень пугает мужчин. Он начинает подозревать женщину в неадекватности. Так что женщина к молчанию должна относиться спокойно. Если мужчина отдалился, это естественный ход событий. И эта стадия неопределенности, она очень важна. Допустим, долго молчавший мужчина вернулся. «И что тогда нужно сделать?» «Да ничего. Не надо вот этого. Где ты шлялся целый месяц?» «Если ты так делаешь, то это говорит о том, что ты сидела месяц и тупо его ждала. Не надо опускаться до ожидания. Вы же не ждете так напряженно своих друзей, хотя они не каждый день приходят к вам в гости. И разве в паузах между встречами вы сидите у окошка, подперев голову рукой, выглядываете? Не появятся ли они на дорожке?» «Правильный подход должен быть другим». Вы думаете про себя. У меня есть друзья, и некоторых из них я приглашаю к себе домой. Приглашаю, когда просто соскучилась по ним. Ты просто звонишь и говоришь, «Приходите, я сейчас дома». И они тут же отвечают, «О, прикольно, мы сейчас придем». И приходят, и отдыхают. Или они звонят, «Слушай, ты сейчас ничем там сильно не занята? Жди нас в гости». И ты соглашаешься. И разве между этими встречами мы сидим, ничего не делаем и думаем, «Боже мой, когда же они придут в следующий раз?» «И придут, или не придут? А чем это все может закончиться?» Может быть, я с ними в прошлый раз себя как-то неправильно вела? Почему они не звонят? Может быть, я плохая? Может быть, я неудачно сострила? Нет, на самом деле вы о них вовсе не думаете. Появились хорошо, не появились, ну и что, значит, еще не время. И правильный подход в отношениях с мужчинами именно такой». Через несколько месяцев, если за вами ухаживают разные мужчины, иногда возникает некая ситуация, когда из кучи всевозможных претендентов проявляются некие индивидуумы, особо шустрые, и отошедшие в время далеко, чтобы взять разбег, и достаточно активные из тех, которых уже три раза обломали, никуда не пустили, но они продолжают ухаживать за тобой. Они ведут себя достойно на фоне других или, во всяком случае, лучше всех остальных, и возникает такая ситуация, что женщине кто-то начинает нравиться, Это не значит, что она обзванивает всех остальных, объявляет им каникулы говорит «я с Фёдором, решительно с Фёдором». Нет, это не так. Но подсознательно в гости она почему-то приглашает только его, а на остальных как-то нет времени. И когда кто-то из них напрашивается в гости или зовёт на свидание, отвечает «нет, я пока занята». А почему она на самом деле занята? Потому что Фёдор ворвался в её голову. Но я вам очень рекомендую, никого до самой свадьбы не вычеркивайте и не удаляйте из памяти телефона. Очищать память телефона мужчине и женщине надо только после свадьбы, потому что они вполне себе еще могут понадобиться. Но после свадьбы их лучше все же удалить. Следующий этап влюбления себя в мужчину называется «стадия исключительности». На этой стадии из общей массы выделяется один персонаж – И на этом этапе женщине важно понять, теперь ваши отношения должны принять более официальный и красивый вид. То есть мы теперь уже не друзья. И женщина понимает, что и у него теперь появились какие-то намерения. До этого этапа сначала знакомство должно пройти месяцев 5-6, не меньше. То есть если у вас стадия исключительности случилась через неделю, это очень нехорошо. Что такое стадия исключительности? Во-первых, у вас теперь появляется кто-то один. И куда-то пропадают все дополнительные ухажеры. Во-вторых, исключительность заключается в том, что эти ухаживания должны быть очень-очень красивыми. То есть женщина должна понимать, у нее должен быть сценарий очень красивых отношений. Знаете, кто из мужчин может красиво ухаживать за женщиной? Красиво ухаживает тот мужчина, который это делает по вашему сценарию. Поэтому придумывайте красивый сценарий. Мужской сценарий в отношениях, в том числе и семейных, всегда очень простой. Пошли, посмотрели по телевизору «Терминатор», поели пельмени, занялись быстрым сексом, как в немецком кино, а потом заснули. Потом проснулись, поели и занялись сексом, как в немецком кино. Если женщина молчит и ничего другого не предлагает, то такой сценарий мужчину очень даже устроит. Возможно, кто-то из мужчин скажет «Ты не прав, мне тоже нравится красивое ухаживание». Ну, не верьте им. Как только появится секс, красивые ухаживания сразу же куда-то уйдут. Поэтому процесс ухаживания должен быть очень красивым. Что это означает? Во-первых, я решительный противник домашних ухаживаний. Поэтому, милые дамы, если вы хотите влюбить в себя мужчину, не пускайте до свадьбы его домой. Он вообще не должен знать, где вы живете. Максимум он может прожить вас до подъезда. Да и то, вы же не знаете, вдруг это не тот человек, и потом будет месяцами вас преследовать у дома». Поэтому пусть сначала провожает только до метро. Во-вторых, не торопитесь просить его помочь чем-то. Обходитесь так, как обходились раньше. Заказывайте доставку из магазина, вызывайте сантехников. Если вы начнете сразу использовать его как мужа, он незамедлительно начнет использовать вас как жену. Не надо занимать ухажеров бытовыми вопросами. Это выглядит, как будто он бы вам сказал, «Все, я купил тебе круассан, прыгай ко мне в постель». А женщина считает, что может сказать, «Ты же за мной ухаживаешь, давай, огородик мне копай». Ухаживание — это только отправляться куда-то в красивые места, в хорошем настроении, в здоровом состоянии, в красивой одежде. Это могут быть библиотека, кафе, театры, музей. Это не должны быть сплавы по рекам, ничего такого жесткого. Все должно быть интеллигентно, на заднем плане кто-то играет, что-то на саксофоне, очень красиво. Всё должно быть очень ярко и глянцево. Должна получаться яркая картинка, как в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк», как в голливудских романтичных комедиях. Всё ярко как будто не по-настоящему. Вы обязательно должны получить красивую, шикарную картинку начала отношений». Она очень важна. Чтоб потом, когда у вас будут периоды депрессии, хандры и мысли о суициде, вы могли вспоминать эти красивые и удивительные моменты, когда за вами «так красиво ухаживали». Женщины почему-то считают, что если они вывалят мужчине все проблемы и болезни, то это их сблизит. Нет, для этого есть другие этапы. Мы же сейчас говорим о том, как влюбить в себя мужчину. Отношения на этом этапе должны быть исключительные, красивые, яркие, приятные. Следующий этап – стадия близости. И речь тут идет не о сексе. Более того, я вообще вам скажу, что нормальный секс он возможен только в браке. До брака лучше и мне заниматься. И не потому, что я ханжа Не потому, что я в этом разбираюсь. Что такое стадия близости? Ухаживание уже становится не всегда такими красивыми. Женщина может уже приоткрывать сердце мужчине, говорить о своих проблемах. На этом этапе они могут сплавляться по реке, ходить в туристические походы, летать на какие-то фестивали. Для чего это нужно? Чтобы женщина посмотрела, как мужчина ведет себя в разных экстремальных ситуациях. Например, если ты его из-под бревна два раза вытаскивал на реке, он потерял все деньги, промок и так далее, может быть, стоит сделать несколько шагов назад и ходить с ним только есть круассаны? Женщина на этом этапе задумывается о том, как мужчина покажет себя в разных ситуациях. Итак, как он поведет себя в аэропорту, он и будет вести себя в быту. Это очень важно узнать заранее. Например, вместе полететь куда-то. Был у меня случай в практике. Женщина обратилась ко мне с проблемой. Мой мужчина пригласил меня на море и сказал, что мою поездку он оплатит, а для моего сына нет. А когда я спросила почему, он ответил, ты что, с ума сошла, я даже своих детей от первого брака на море не вожу, почему я должен чужих оплачивать? И она мне говорит, он мне так нравится, он такой хороший, как вы думаете, мне самой заплатить за сына? Я ответил, «Да пошли ты его, съезде с сыном отдохнуть на море вдвоем». «Ну, он мне так нравится, дура ты набитая, тебе ведь все уже объяснили». И это очень важно проверить на этом этапе, как мужчина себя ведет. Я всем женщинам желаю, чтобы на этой стадии ваших отношений вы полетели куда-то и при этом потеряли свой чемодан в аэропорту. И посмотрите, как мужчина будет решать этот вопрос». Если во всем виноваты будете вы, ты, дура, потеряла чемодан, и он кричит, что все козлы, все уроды, всех обвиняет истерит, то тут надо сказать «Господи, спасибо!» «Можешь себе даже оставить чемодан за то, что помог мне увидеть его истинное лицо!» Любая проблема женщины становится для мужчины полем для подвига, поводом показать, что он может, как справиться. В экстремальной ситуации мужчина покажет себя таким, Какой на самом деле? Это на стадии исключительности можно еще изображать что-то. Но когда экстрим, то очень сложно. Очень важно, если вы будете куда-то ездить, например, сплавляться по реке, чтобы вы раньше времени не стали мужем и женой. Я не рекомендую, например, вдвоем сплавляться по реке, греться в одной палатке и так далее. Потому что вы однозначно будете заниматься там сексом, так как холодно. И это не очень хороший повод для начала интимных отношений, потому что холодно. Лучше побегать вокруг костра, дешевле обойдется. Поэтому в походы лучше отправляться группами какими-то туристическими с друзьями и так далее. Даже если вы едете куда-то вдвоем, то хорошо, если это будут отдельные номера. Не надо вместе жить, не надо до брака заниматься сексом. Исполнять обязанности мужа и жены, не надо просить его что-то делать по дому, кормить его. Хотите покормить кого-то, покормите голубей лучше дешевле выйдет. Когда мужчина преодолевает некие трудности, а женщина счастлива, то ему в голову приходят удивительные мысли. Знаете, мужчина склонен привязываться к своим инвестициям. Чем больше он инвестирует в женщину, тем больше он в нее влюбляется. Хотите, чтобы ваш муж вас максимально любил? Создайте условия, в которых он в вас максимально много инвестирует. Чем больше он инвестирует, тем больше он любит. Не бывает некрасивых женщин, бывают недофинансированные. Это касается всех возрастов. Даже если вы бабушка 93-х лет, а он 96-летний дедушка, то пусть продолжает часть своей пенсии вкладывать в вас. Стадия близости очень важна. Чтобы проверить все эти качества мужчины, умеет ли он что-то делать. А если не умеет, то вы создавайте условия, чтобы это проявилось. Ничто так не вдохновляет мужчину, как женщина, которая в нем нуждается. Поэтому в далекие времена браки устраивали родители, потому что они понимали, какие ощущения кто будет испытывать. Говорят, если женщина влюбилась с ходу в кого-то, то, скорее всего, ей надо бежать от этого мужчины. Это, скорее всего, не ее мужчина, а какая-то иллюзия. Мужчина влюбляется в форму, а потом уже начинает ее узнавать. Женщина должна сначала рассмотреть, есть ли нужные качества, И потом влюбляться. Если женщина влюбилась в форму, это трагедия для нее. Это она влюбилась по мужскому принципу. А женщина должна внимательно проверять своих мужчин. Что значит проверять? У нас это все сейчас перешло на проверку, на камасутру, на сексуальную выносливость. На то, какой он в бою. Но это полная ерунда. Иногда говорят, что я занимаюсь с ним сексом, чтобы проверить, совместимы ли мы. Поверьте, все мужчины и женщины совместимы, я точно знаю. Мне не попадались женщины, которые были со мной по каким-то причинам несовместимы. Если мужчина здоров, женщина здорова, то что там совмещать? Это же не сантехника три четверти на две четверти. На самом деле, самое главное – найти другие качества в партнере без которых нормальной семейной жизни не построишь.